голова 11 господи не может быть такого как как такое могло случиться я в полной жопе 232 232 свободных очка характеристик 232 с таким трудом скопленных, изберегаем их самые трудные моменты я призыватель игрок воюющий магии двести тридцать два очка вложил в ловкость. Боже, как? Хорошая новость, — вниз спустился Колян. Майор нашёлся в кровати у Марьи Ивановны, и сабля при нём вместе со штанами. Действительно, хорошая. А то сколько можно в обнимку с Коляном спать. Вот только почему он в кровати спал, а я на лестнице, да ещё головой вниз. Коля, а вчера во время вечеринки никаких споров не было? На слабо меня никто не брал. «Как же не было? Было?» — Колян рассмеялся. «Представляешь, главный их управляющий, как узнал, что у тебя больше двух сотен свободных очков характеристик, сказал, что тебе слабо их все в ловкость кинуть. Я чуть не лопнул от смеха, когда это услышал». «Главный управляющий, значит?» «Вандербрукс, сука! Сука, сука, сука, сука!» Колян, видимо, увидел мое вытянувшееся лицо. «Ты же не ложил все в ловкость?» Он помолчал, глядя на моё ещё больше вытянутое лицо. «Или всё-таки вложил? Ну, теперь, как говорил Мухаммед Али, будешь порхать, как бабочка. Жаль, что ты лох». Я не отвечал, и Колян грохнулся рядом со мной на скамейку. да Ну, ничего, держись, прорвёмся. А вообще, заканчивай бухать. Ты, как напьёшься, совсем дурной становишься». «Ага, кто бы говорил?» — пробурчал я в ответ. Но я-то двести свободных очков в ловкость не кидал. Спасибо, говнюк, что напомнил. Да, всегда пожалуйста. Для этого и нужны друзья. Сверху спустился довольный майор. Вот что значит ночевал в кровати Марьи Ивановны. Тепло и мягко. А с утра протил похмельный комплекс, поданный прямо в постель. Вон, светится прямо весь. Так бы и убил засранца. Давай, пахан, вставай! От главного управляющего пришло сообщение. хотя он и имеет право посвящения в рыцари, но вот лишить этого звания не может, а то он это сегодня с утра уже сделал бы. Но герцог это может сделать, и когда он вернется из столицы, вам очень придется постараться, чтобы он настоял все как есть. Так что печалиться некогда, надо решать вопрос головой королевы ползунов. Собирайся, лучшее средство от хандры — это путешествие. Слава богу, на своих двоих пилить не надо. до шахстой этого прямая дорога проложена. ещё с тех времён осталось, когда оно ещё одним из герцогс было. Торговцы сейчас там ходят, говорят, дорога там довольно спокойная. К вечеру на месте будем». «Хорошо ему говорить, собирайся. А у меня даже тапочек нет, одни только труселя ярко-красного цвета с серпом и молотом, так что я всегда собран и готов к приключениям». Даже в своём невесёлом состоянии я увидел, как разительно изменилось наше транспортное средство. Все борта застелены овечьими шкурами, образуя круговые мягкие скамейки. Внутри из старых матрасов, взятых в сытом борове, сложена пара диванов, легко раскладывающихся на весь пол. У бортов лежат здоровенные булаганы с привязанными к ним канатами, видимо, предназначенные работать и корями во время остановки. Сзади, в одном из углов, закреплена походная тренога с висящим на ней котелком. Рядом аккуратно сложена поленница дров. Шкура гидры свернута наверх, открывая великолепный вид в любую сторону. Голова пещерного тролля разукрашена, например, индейских масок. Даже мне жутко стало. А уж когда вечером из глаз свет будет бить, это будет просто незабываемо. Я вытащил конверт с запечатанным в нем кристаллом памяти. Хорошо, что мы его сразу не открыли. Время на его выполнение уже бы шло, и мы потеряли бы два дня. Из открытого конверта выпал небольшой невзрачный камешек, а перед глазами появилось сообщение. Вы получили задание. Королева ползнув. Часть 3. Описание. Необходимо проникнуть в трофейную комнату правителей Самарканда и активизировать там кристалл памяти, после чего один из участников должен телепортироваться в город Другмир с помощью приложенного одноразового телепорта. Остальным участникам необходимо вернуться на территорию герцогства Другмир до истечения срока выполнения задания. Ограничение. Дается 10 дней на выполнение задания. Награда. 1 миллион опыта. Награда от герцогства Альберта II вариативна. Штраф. Если группа не уложится в отведенные сроки, то будет объявлена на территории герцогца Другмир и союзных ему землях персонами нонганда Вот это неожиданность. Про такие штрафы нас не предупреждали. Видимо, им совсем не хочется, чтобы мы на их землях ижевались. Да хрен им по всей морде! Мы сделаем это задание! С ноги откроем ворота этого гребаного города и заладеем его богатствами! Дятлы, сидящие на крыше Драккара, поддержали меня веселым гомоном. Руки в ноги поехали. Время-то тикает. Стоп, Антонио, а ты куда полез? И где ты в новую баллайку взял? Это я ему обещал до шахства подкинуть. Здесь его довольно холодно приняли, а в восточном шахстве очень утончённый народ живёт. Он надеется на бурный успех. Блин, подождите минутку. Я к хозяину таверны бегаю Мне надо его старые носки купить. Вот ж моё! Надо было задание принимать, когда к границе герцога подлетим. «А сейчас что делать-то?» Вот уже десять минут мы стояли у перекрёстка, одна из дорог, которая вела в нужную нам сторону. Вот только никто не сказал, что дорога за эти двадцать лет практически заросла. Если по ней ходили караваны, то они, видимо, состояли исключительно из гружённых чуками и шаков, потому что дорога не превышала полутора метров ширины, и наш дракар туда никак не вписывался. «А нашему дракару всё равно где лететь?» спросила своего угла Антонио. После того, как я пообещал закопать его в ближайшем же лесу, если он только попробует спеть хоть одну свою песню, он забился в уголок и пытался не отсвечивать. Нет, мы максимум на два метра подняться можем, и здесь нам не пролететь. А если по воде? А что по воде? Так Самарканд стоит на этой же реке, и по ней путь даже прямее будет. Рулевой? Разворачивай это корыто! Направление Зюит-Зюит-Вест! Курс на реку, полный вперёд! Я сидел на корме. все еще не отойдя от того, что натворил вчера, и думал о том, что теперь делать. 250 очков ловкости для какого-нибудь роги или охотника-лучника было бы в самый раз, а мне-то с ними что делать? На случай постоянного отсутствия маны нужно будет лук сделать. Хотя, без умения лучник, косить я буду раз через раз, даже с такой ловкостью. Может, здесь и холодное оружие есть с упором на ловкость? Вроде я видел здесь у гвардейцев что-то наподобие шпаг. Вряд ли они завязаны на силу, уж больно легковесные. Надо будет на знаменитом восточном базаре себе такую присмотреть. Денег, конечно, кот наплакал, но у нас есть несколько высокоуровневых вещиц, до которых нам ещё не один год расти. Можно их продать. Эдом со мной селся майор и, толкнув плечо, показал. Смотри, какая красота. Мы по широкой дуге обогнули город и сейчас спускались к расположенному на реке порту. Порту было полно народу. Кругом шум, суета. Вот грузчики тащат тюки на купеческий баркас. Вот толстая повариха мешает половникам варева в котле, которым можно накормить роту солдат. Вот старик смотрит на дно своего плоскодонки. Но всех их замечаешь не сразу. Первое, что видишь, — это корабли. Наш драккар, найдя пологий откос, спустился на воду, и открылся отличный вид на это великолепие. Покачивающиеся на волнах исполины внушали уважение. Особенно самый большой из них. Как я понял, это был флагман золотой. Отважно спасенный чертовым управляющим. Тысячу муравьев в селезенку от пожара. Тонкая работа строителей, плюс немалая только магии. Без нее явно не обошлось. Уж больно большой был корабль. Создали настоящий шедевр. Хорошо, что его получилось отстоять. Чего не скажешь о трех кораблях, когда-то стоявших у крайних причалов. Сейчас из воды в том месте торчали только обгорелые мачты. М да наделал я делов, и это явно были не купеческие корыта. Военные корабли, да ещё, судя по всему, пригодные не только к плаванию по реке. На таких кораблях вполне реально отправиться в кругосветку. Интересно, для чего они здесь? каждый можно загрузить человек по 300, а это очень внушительная сила. А если вспомнить, что столица людей расположена на острове, вряд ли эти корабли единственные. Надо бы разузнать для чего они. «Может, какая-то войнушка намечается? Можно было бы поучаствовать?» «Дядька, купи рыбу! Свежая, живая еще!» Я глянул вниз. За нами вовсю, работая веслами, утлом суденышке гнался пацан, предлагая связку искрящейся на солнце рыбы. «Блин, нам целый день над рекой плыть! Сам наловлю! Удочку лучше продай!» «Две!» — оживился майор. «И запасные блесны давай!» Пришлось затормозиться и произвести обмен. Горстка золота на горсть самодельных блёсен с ржавыми крючками. Пацан, наверное, ещё полгода будет всем рассказывать, как ловко обдурил заезжих лохов. «Вот это дело!» — оживился майор. «Олдрик, оторвись ты уже от жены! Рули ближе к берегу, будем троллингом рыбу ловить! Колян, пару жердей потоньше дай, удочку сооружать будем!» Колян, весь обложенный различными деревяшками, отобрал пару похуже и протянул майору. «А ты чего, Колян, палками-то обложился? Неужто дровосеком заделаться хочешь?» «Сам ты дровосек. Добрыня на верши для немезиды наковал. Вот древки для них делать буду. Может, еще пару ежей противопехотных успей сделать? А то наш самый высокоуровневый игрок остался в гостинице кошеварить Нормальный маг на курсы повышения квалификации пошел. Добрыня твоего пета-рудокопа сторожит. А ты теперь вообще призыватель лавкач Так что любая защита не помешает. Да на тебя, Колян. Только забывать про это начинаю, а ты тут как тут. Да не переживай ты так, пахан. Майор протянул мне удочку. Не переживай. В современных играх неправильно распределённые очки не такая проблема, как раньше. В ББ за 50 кусков можно было эликсир купить, сбрасывающий все настройки персонажа. А ещё, выполнив квест для одного отшельника, можно было это вообще бесплатно сделать. Правда, только один раз. «Здесь наверняка тоже что-нибудь такое есть, так что расслабься. Лучше порыбачь». «Да как этим рыбачить? К дубине привязано метров пять лески и блесна. И это что, удочка?» «Больше ничего и не надо. Скорость нормальная. Блесну в воду и веди её поближе к берегу. Карася ты так не поймаешь, но щуку, окуня или судака запросто». «Сомнительно что-то. Ну да ладно, попробуем». Не прошло и пары минут, как удочка резко дёрнулась. И я торопливо выбрал из воды болтающийся на леске рыбу. «Ну ты, майор, и рыбак! Карася, конечно, ты не выловишь!» — передразнил я его. «На вот, полюбуйся!» «Матерый карась. Уровень 8. Т.П. 110 из 120. «Да как так-то?» — не понял майор. «Какой к чертям карась на блесну-то? Да я 50 лет уже как рыбак, а они мне тут на блесну карася подсовывают! Да я этим разработчикам руки повыдергиваю и к заднице пришью!» Там им самое место. Да я... Вот ты разошелся. Нас тут к маньяку в одну комнатку подселили и на замок закрыли. А ты на карася возмущаешься. Да хрен с ним, с маньяком. Уделаем мы его. Но чтобы карася на блесну ловить. Это... Это... Ну все, все, успокойся. Я его за хвост нечаянно зацепил. Бывает. Так, карасик, прости. Ну тебе секир башка. Вами убит матерый карась. Урэйн 8. Получено один опыта. Вы развеяли матерый карась. Запись о нем появилась в вашей книге призыва. О, даже очкового опыта дали. Еще 700 тысяч карасей, и новый уровень готов. Я закинул удочку опять. Через пять минут я чуть не улетел в воду, такой силы был рывок. Я потащил изо всех сил, молясь о том, чтобы снасть выдержала. Она выдержала, и через секунду по дракару запрыгала метровой длины рыбина. Взрослая кита. Уровень двадцать шесть. КП. Тысяча триста двадцать из тысяча триста тридцати пяти. Поймавший к тому времени пять крупных окуней майор опять взбеленился «Да кто эти программы пишет? Кита в реке входит только перед нерестом. А в это время она не питается. Как ты ее умудрился поймать?» «За жабру я ее зацепил. Успокойся». «Тьфу на тебя! Вечно все у тебя через жопу!» Пробурчал майор, успокаиваясь. «Вами убита взрослая кита. Уровень 26. Получено 1120 опыта. Вы развеяли взрослая кита. Запись о ней появилась в вашей книге «Призыва». Я лутанул рыбину, и из моих ладоней на камень потекла крупная красная икра. Сложив это богатство в миску, я, в улучшившемся настроении, вновь уселся на борт, забормотав песню про майора, летящего сквозь водную равнину. Прилетевший с охоты зигзаг бросил к моим ногам дохлого зайца. и поддержал как смог мою песню про человека и дятла, который с трудом считают дни до прилёта доктора. Но тут я взглянул на мини-карту и закончил. Только правит ими идиот. «Олдрик, да оторвись ты уже от своей жены! Скажи-ка нам, и чудо-водитель, почему мы уже два часа в восточное шахство летим в западном направлении?» Крутой разворот, и вот мы, выкопавшись из-под груды палок и матрасов, на всех парах мчимся назад. Вернув зигзагу дохлого зайца, я пояснил обидевшейся животине, что сегодня четверг, рыбный день, и сел считать. По всему выходило, что за засветло нам на место не попасть. Но время идёт, придётся лететь ночью. А у меня даже оружия нормального нет. «Колян, мне нужен самый лучший шест из тех, что у тебя есть». «Выбирай», — Колян показал на разбросанные по всему полу заготовки. Я поковырялся в куче, но не нашёл ничего подходящего. «Колян, «Я знаю, ты с ними зинтой пылинки сдуваешь. У тебя наверняка что-нибудь для неё эдогай приготовлено». «Не дам». «Колян, не беси меня». «Ладно, ладно. Не знаю, что за дерево. Из них навес у одного НПС на рынке был крыт вместо соломы. Вот я пару штук и прихватизировал». Я взял в руки полутораметровый пруд. Идеально круглый, прямой, как будто металлическая трубка. И такой же тяжёлый, но слишком тонкий, меньше сантиметра в диаметре. «А тебе для чего они?» — спросил я Колена. «Чуешь, какие тяжёлые?» «Я у Добрыни специально утяжелённые наконечники заказал. Буду бронебойные стрелы делать. Такой сквозь щиты доспехи пробьёт. И ещё вот такую штуку сделал. Видишь, вместо наконечника шарик. Если кого-то вырубить надо, то таким по нему навесишь, и всё. Пеленай, пока он в корчах бьётся». «Это всё, конечно, хорошо, но для моей задумки не годится». «А тебе чего надо-то?» — вмешался в разговор майор. «Крепкий, упругий кусок деревяшки метра полтора длиной, сантиметра два-три в диаметре». «Может, это подойдёт?» Майор поковырялся у себя в сумке и жестом фокусника вытащил из сумки птичье перо, только размером с самого себя. Я устаился надливающее остальным блеском чудо. «Майор, откуда такое богатство?» «Добрыня три штуки дал на продажу. Его, когда птица Рух к себе в гнездо унесла...» Он не только яйца оттуда свистнул, но и всё остальное, вплоть до птичьего помёта. Вдруг это какой-то редкий алхимический элемент? Я взял в руки перо, необычайно лёгкое, но при этом очень жёсткое и прочное, вытащил кинжал и стал очищать с будущего древка всё лишнее. Несмотря на то, что волоски, составляющие пахала, были очень тонкими, ножу они поддавались с большим трудом. Мне потребовался час, чтобы отскоблить до чисто от них места хвата. И ещё час, чтобы удалить остальное. По краям древка скоблить я не стал, оставив его шершавым, чтобы руки не скользили. К тому времени, как я с этим закончил, перед нами открылся просто великолепнейший вид. Да-да, мы вновь проплывали мимо порта Другмира. Пацан, продавший нам блёсны, сидел на своей лодке и глядел на нас круглыми глазами. Я помахал ему рукой, чувствуя себя при этом полным идиотом. Вдовольно любовавшись кораблями, поднимавшийся к небесам крепостной стеной, я вновь занялся своей будущей глефой. Предстояло разобрать один из кинжалов, доставшихся нам от банды Большого Джо. Нетчик рыжу в себе все пальцы. Ножи простых членов банды были слишком малы и легки. Я же себе выцепил из груды трофеев один из тех, что принадлежали подручным главаря. Длинное, толстое, тяжелое, чуть изогнутое лезвие, покрытое зеленоватыми разводами, как нельзя лучше подойдет для небольшой глефы. Парой таких ножей сейчас орудовал Олдрик, для остальных же они были бесполезны из-за ограничений по классу. Однако я надеялся, что, использовав его при производстве другого оружия, я смогу обойти эти ограничения. Разбив деревянную ручку тесака, я, перейдя в режим мастера-ломастера, аккуратно излёг из лезвия клёпки. Дальше настала самая трудная часть. Надо было сделать надрез вдоль древка для того, чтобы вставить туда лезвие. Прежде чем заняться этим нелёгким делом, прервался на обед. Майор настолько увлёкся рыбалкой, будто вознамерился завалить весь дракар рыбой. Хорошо, что чистить её, как в реале, не нужно было, а то Альдия сейчас сидела бы по шее в чешуе. Каждый новый вид рыбы он бросал мне, благодаря чему в моей книге призыва было уже с десяток их наименований, начиная с окуня и кончая здоровенной полутораметровой щукой-ветераном, от которой мы, кроме щучьего мяса, получили ещё три блесны. Видимо, когда-то они были утащены у невезучих рыбаков. Её шрамированная в бесчисленных битвах голова пошла на уху. А филешки аппетитно шкварчаре на сковородке. Дымок от нашего небольшого передвижного костерка стелился по воде. Солнце постепенно начало клониться к растущим по берегу деревьям. Птички поют, насекомые жужжат. Лёгкий ветерок обдувает лицо. Красотища! Эх, скрапнуть бы после ужина, да дел полно! «Надо оружие делать Вытащив инструменты, я порадовался, что не пожадничал, когда их покупал. Обозначение на них было «неуничтожимое», что пришлось сейчас очень кстати. Противостояние неучтожимого против охренительно твердого вполне ожидаемо победило неуничтожимое. Неимоверными усилиями в хорошей части древка мне удалось пропилить и просверлить все необходимые отверстия. Клинок вошел как влитой. Закрепив его клёпками, я стал искать, чем обмотать древко для дополнительного укрепления и защиты, но не нашёл. Слава богам, на дракар из очередного рейда вернулся Зигзаг с лисицей в клюве. «Зигзаг, у меня такое чувство, что ты не дятел, а загримированный дракон. Целый день только и делаешь, что каких-то тварей хамячишь. Давай мне лису сюда. Что значит, сегодня четверг, рымный день? Отдай дохлятину, я передумал». «Ладно, ладно, обмен». Я протянул ему оставшиеся в загашнике три мелких драгоценных камня. Один из них тут же исчез в ненасытной утробе дятла. Его знатно потрясло, красные перья на голове стали дыбом, образовав ирокез, и, конечно, дятл капнул очередной, 32 второй уровень. Довольный птиц, в сопровождении остальных пэтов, полетел к недалёкому берегу, видимо, гнобить местную живность. Я же, нарезав из шкуры пару полос, замотал ими конец древка, помахал получившимся орудием. Рыжий лисий мех то взлетал, то опадал, вслед за моими движениями. Но оружие получилось не больно-то удобным. Чего-то не хватало. — Колян! — Не от меня! — Колян! — Не дам! — Колян, не беси меня! — Ну что тебе ещё, вымогатель? — Ту хреновину, с шариком на конце. — Письку не отдам и не проси. Колян первый охотно рассмеялся над своей немудрённой шуткой. — Чего? Какую письку извращенец? Наконечник для стрелы, где шарик вместо острия. Мне противовес на Глефу нужен. Вот противовес насажен. Последняя полоса кожи закреплена на древке, и вдруг мир превратился в восьмибитный. Глефа стала просто серой палкой, сжимающая ее рука превратилась в параллельпипед. Рядом со мной сидели сокланы похожие на мобов из Майнкрафта. Это наваждение продолжалось не больше пяти секунд, но я ни разу так не пугался, как в те пять секунд. потом мир и всё стало на свои места, а перед глазами у меня побежали строчки непонятных записей. «Что это было?» — воскликнули мы все почти одновременно. Такое чувство, что игра глюканула. «Страшно было, жуть. Чуть не посидел. Интересно, это только нас глюкануло, или со всем миром такая фигня произошла?» «Жуть. А вдруг власти решили игру отключить? Один щелчок, и нас нет!» Меня передёрнуло от такого предположения, но я поспешил их успокоить. К этому времени надписи перед моими глазами стали обычными, и я предположил, что глюк произошел из-за того, что я закончил оружие. Поздравляем! Вы создали уникальное оружие — глефа ветра. Урон — 2,3, помноженный на ловкость. Урон магии воздуха — 45. Урон ядом — 25 в секунду на 20 секунд. Прочность — 3000 из 3000. Скорость атаки плюс ,05 — плюс 0,05% помноженной на ловкость. Интеллект плюс 10. Сила плюс 5. Умение. Воздушный щит. Блокирование 90% любого входящего урона на 5 секунд. Время перезарядки 1 час. Требование. Уровень 50. Ловкость 100. Оружие уникальное. Можете дать ему имя. Я не заморачиваясь назвал его пером. Поздравляем. Вы получили плюс 5 к интеллекту, плюс 1 к мудрости, плюс 1 к ловкости, плюс 1 к силе. Какой-то странный урон у этой глефы. напрямую зависит от ловкости персонажа. Я ещё такого в этой игре не видел. Хотя мы вообще ещё мало, что здесь видели. «Прошлый раз пофига на пару часов от твоей брони заглючила», — пробурчала Альдия. «А теперь вообще игра лагать начала. Заканчивал бы ты со своими экспериментами». «Да нет», — не согласился майор. «Нас на самом деле могут в любой момент от розетки отключить. Надо рисковать и двигаться вперёд. Кроме нас самих, никто нас отсюда не вытащит». «Можно ли вообще отсюда выбраться?» Уж сколько месяцев прошло, а мы все здесь. Иногда мне кажется, что мы здесь и останемся. Нас тут совсем одних оставили». Слова Альди попали в точку. Я и сам часто об этом думал, хоть и гнал от себя эти мысли как мог. «Об этом мы узнаем только, когда дойдем до конца. И насчет одиночества мы здесь не одни. В одной моей группе было 20 человек, да и кроме них должны быть люди. Возможно, они сидят по своим замкам, не в силах выбраться из высокоуровневых локаций. Нам по сравнению с ними ещё повезло. Мы немного прокачались, вышли в мир. Пусть нам что-то не удаётся, но, возможно, кому-то гораздо хуже, чем нам. В этой ситуации мы сами уже должны думать о том, чтобы другим помочь, а не ждать спасения свыше. На этом разговор как-то сам по себе заглох. Все разошлись по своим углам. Солнце почти скрылось за деревьями. Тёмная вода стала покрываться лёгким, предвечерним туманом. В глубокой воде замелькали весёлые огоньки. Их стайки гонялись друг за другом, иногда сталкиваясь, иногда резко разворачиваясь и начиная играть в салки. Прибрежные водоросли начали спускать неяркий, фосфорицирующий свет, отчего берег реки стал напоминать взлётную полосу. То тут, то там, среди неяркого голубоватого света водорослей промелькивали яркие красные и оранжевые вспышки. Морские звёзды, непонятно каким образом попавшие в реку, выползали на мелководье, и по ним, словно новогодняя иллюминация, скользили разноцветные огоньки. Вспыхивая в центре, огоньки бежали дальше, постепенно затухая на концах их лучей. Просто завораживающее зрелище. Хорошо, что мы не успели доплыть до места днём. Эта красота стоила того, чтобы на неё посмотреть. «Там костёр впереди», — Олдрик погазал в сторону леса. «Большой». Будем смотреть, кто там». Мы летели на метров 15-20 от берега. Широкий, пологий песчаный пляж простирался до самого леса, в глубине которого действительно горел огромный костёр. Я глянул на миникарту и тут же заорал. «К сторону! Поворачивай! К другому берегу рули!» И тут в один миг всё изменилось. Только что вокруг была предзакатная идиллия, и вдруг прямо над нашим дракаром открылись врата в ад, и на нас палился жидкий огонь. Длилось это всего пару секунд. но борта Драккара и навесы шкуры Гидры оказались охвачены огненной стихией. Несколько капель огня попали на управляющее бревно, и оно начало гореть. Майор среагировал первым, выплеснув на него остатки ухи. «Правильно, если бревно и закрепленный на нем кристалл испортится или упадет в воду, мы отправимся вслед за ним». Тем временем шкура Гидры спокойно пережила этот огненный дождь. Огонь ее даже не нагрел, но зато светил приближающийся берег. «Вот он!» — закричала Альдия, показывая на пляж. На нём стояло что-то гуманоидное, ростом метра полтора, тощие руки и ноги, непропорционально большая голова, и эта голова что-то бормотала, а руки делали какие-то пассы, что не предвещало нам ничего хорошего. Рядом со мной тренькнуло. Колян уже успел вытащить осадный арбалет, и сейчас разрядил его в мага. Тот махнул рукой, и перед ним появилась едва видимая слабо светящаяся плёнка. Достигнув её, копьё ярко вспыхнуло, но, видимо, сгорело не полностью, на излёте дойдя до цели, потому что существо покачнулось. «Колян, бронебойное заряжай!» Существу наш удар, видимо, не понравился. Он заверещал что-то непонятное и ещё быстрее замахал руками. Над нами второй раз начала открываться дверь преисподнюю, когда недогоревшее бронебойное копьё воткнулось ему в голову, отбрасывая назад. Адская дверь слопнулась, не успев подставить нас под огненный душ. «Маме убит рептиль всех сжигающий. Уровень 45. Получено ноль опыта». Несмотря на критичность происходящего, Павел Михайлович встал на дыбы. «Как это ноль опыта? Срочно надо с этим что-то делать!» Выдвижные мостки для лучников или мачту, с которой можно швырять камни, не теряя опыта из-за дурацких ограничений. Я с ним согласился, но все это позже. Не до этого сейчас. Мы поворачивали прочь от этого берега, но было уже поздно. половина мини-карты заполнилась красными точками это на пляж выбежала целая толпа обиженного народу в свете заходящего солнца и все еще горящего навеса было хорошо видно нападающих что то напоминающее вставших на задние ноги полутораметровых ящеров они сплошным потоком вываливались из леса и неслись к воде некоторые несли на себе очень длинные узкие лодки другие бежали налегке все больше разгоняясь я думал что они бросятся за нами в плавь Но они меня удивили. Разогнавшись до просто невероятных скоростей, они просто побежали по воде. Их перепончатые лапы с такой скоростью шлёпали по поверхности реки, что существа просто не успевали провалиться под воду. Первые из них быстро приближались к нам, и я сумел разглядеть их названия. Рептиль непросыхающий. Уровень 46. КП 2400 из 2400. В передних лапах рептиля циркало странное оружие. похоже на обычные крестьянские серпы. Питок этих тварей подбежала еще ближе, и на их, казалось бы, безэмоциональных мордах отразилось изумление. Видимо, они привыкли атаковать проплывающие мимо суда, используя серпы и как оружие, и как крюки, с помощью которых можно забираться на борт деревянного судна. Каменная платформа, да еще летящая в двух метрах от поверхности воды, явно не подходила для такого бардажа Часть из них остановилась, пооткрывав рты и тут же погрузившись в воду. вторая стала заходить на второй круг, двигаясь по очень широкой дуге. Они пока опасности не представляли, в отличие от десятка лодок, которые стрелой, летя по поверхности реки, очень быстро нас догоняли. Вновь тренькнула тетива Немезиды, и ближайшая лодка вильнула в сторону. Два рептилия, проткнутые насквозь копьем, навалились на один борт, мешая прямому движению. Большего Коляну добиться не удалось. Лодки подплыли слишком близко, и борт Дракара мешал ему стрелять. «Колян!» — заорал я. «На тебе управляющее бревно! Без него нам всем конец!» Будто подтверждая мои слова, с лодок вверх взвилось несколько абордажных крючев, одно из которых зацепилось за бревно. Колян хмыкнул, одним мощным ударом перерубая тонкую цепь, крепящуюся к крюку. Мне с моими сорока единицами силы этого подвига было ни в жизни повторить, поэтому я схватил здоровенный булуган, служащий дракару якорем, и швырнул его в ближайшую лодку. Стоящий на ней рептиль всех убивающий, 60-го уровня, попытался его поймать, и это у него даже получилось. Правда, стал он при этом в два раза короче, и, пробив своим телом дно лёгкой лодки, в обнимку с камнем пошёл на дно. Копыта он откинул, но опыта опять мы не получили, что окончательно взбесило Павла Михайловича. итак нас тут одних бросили, так ещё целый брёвна в колёса вставляют. Мысленно записав всех разрабов в очередь на принудительную кастрацию, Он стал помогать разбивать голову лезущим наверх рептилям. Огонь на навесе давно погас, и поле боя освещалось лишь неярким свечением растущих в воде водорослей. Но и этого света было достаточно, чтобы понять. Нам хана! Если бы с нами был пофиг, его фаер-шоу могло бы помочь. Но его не было. Единственное, почему мы были до сих пор живы, у ящеров было только холодное оружие. Единственный маг остался лежать на берегу. А у всей этой аравы не было даже луков. Но даже так дела наши были не очень. Уже десяток абордажных крючев пились в неподатливый камень. Олдрик умудрился вытащить наш якорь и с его помощью отправить еще одну лодку на дно, но повторить этот трюк ему больше не дали. Сверкнул серп, и в руках Олдрига остался четырехметровый кусок каната. Камень так и остался лежать на дне реки. Вместо камня на голову нападающих посыпались раскаленные угли. оставшиеся после приготовления ужина, что было эффектно, но малоэффективно. сотни кучкующихся у дракара рептилий продолжала вопить, толкаться и кусаться, борясь за право добраться до наших нежных тел. «Майор, врубай голову или нам конец!» Майор, отвлекшись от разбивательной пляски, бросился на нос судна к голове пещерного тролля. Ухнуло, и на воде разразилось мини-цунами. Заклинание «дрожь земли» работало и на воде. Перезаряжаться оно будет целый час, но своё дело она сделала. Почти половину из 15 лодок раздробила в щепки. Головы рептилий, как пузырьки в закипающей кастрюле, то всплывали, то попадали в чёрной воде. Но оставшихся в лодках нападающих это не остановило. Они налегли на весла, и уже через 10 секунд опять были рядом. Правда, за это время мы сумели скинуть все абордажные ключи. Но новая их партия не заставила себя ждать, и железо вновь застучало по камню. — Господа, «Господа — донёсся сзади голос Коляна, — у нас проблемы. — Бл***ть, правда, что ли? — ругнулся майор. — О то мы не заметили. — Да я не о том. управляющий кристалл тухнет. Если его не зарядить, через пять минут пойдём на дно. — Да как так-то? Прямо в самый нужный момент всё случается. — А Колян прав. драка уже на полметра спустился. Скоро они просто сюда запрыгнуть из своих лодок будут. — Колян, эльфы, заряжайте кристалл. Прорал я, завязываю себя на поясе обрывок верёвки, оставшись от якоря. «Майор, камень-душ на ту лодку! Вызывай зомбака!» Сам я прыгнул на соседнюю лодку и выхватил Глефу. Пора опробовать её в бою. Краем глаза увидел, как в соседней лодке появился трупоед-зомби и бросился на вскочившего на ноги рептилия, всех убивающего 59-го уровня. Глефа в моих руках замелькала настолько быстро, что я сам удивился. Видимо, 250 очков, брошенных в ловкость, не прошли даром. Но эта маленькая тварь не наступала мне в скорости. Оружие он вытащить не успел, но все мои удары, какими бы они не были быстрыми, он успешно отбивал двухсторонним веслом. В конце концов, я удачным движением разрубил весло пополам, за что получил двойной удар обеими половинками весла по ушам от разозлённого рептилия. Я не остался в долгу и врезал ему ногой по шарам. Слава богу, одежда на рептилии было меньше, чем на мне, и куда бить было отчетливо видно. Было такое чувство, что они у него стальные, но все-таки он свалился на колени, и я загнал лезвие Глеба ему в затылок, и, дернув изо всех сил, развалил его голову напополам. «Ваме убит рептиль всех убивающий. Уровень 59. Получено 8890 опыта». Не успел я очухаться, как второй гребец прыгнул на меня. распоров мне щёку своим сепом. Хорошо, хоть лодки были очень узкими, и нападать они могли только поодиночке, но в воде их плавало так много, что это начало становиться настоящей проблемой. Один из них подплыл к нашей лодке и попытался схватить меня за ноги. Мне пришлось оттолкнуть напавшую рептилия и, продолжая движение Глефой, врезать рука с тому стальным противовесом по голове. Череп треснул, и он стал погружаться под воду. Но вместо одного к лодке уже плыло трое противников. Пришлось позвать на помощь дятлов, которых в самом начале боя мы послали тормозить бегающих по воде рептилий. Стоило тем немного замедлиться, как они провалились в воду, им приходилось плыть к берегу для нового разбега. Теперь же я приказал стаи защищать меня от подплывающих противников, и те с энтузиазмом начали обрабатывать голову пловцов своими перфораторами. Защищённый с тыла, я с двойным усердием насел на своего врага. Тот был то ли менее опытным... то ли более тупым, но он, не обращая внимания на кромсавший его клинок, набросился на меня, вмиг исполосовав мое тело неглубокими, но многочисленными ранами. Третий хп как не бывало. У противника же жизнь практически заканчивалась, когда стоящий за ним рептиль сильно толкнул его в мою сторону. Такой подлянки не ожидали ни я, ни он, и мы в обнимку повалились на дно лодки. Третий рептиль воспользовался этим в полной мере, садил в мою ногу короткий клинок, но, получив второй ногой по морде, отлетел назад, и на этом моя энергия стала заканчиваться. Полоса ХП ушла глубоко в оранжевую зону, когда перед глазами завелькала надпись «Вызвана дуэль». Точно, как я мог об этом забыть? Срочно принимаю его и сразу сдаюсь Золотое свечение окутывает меня, раны моментально затягиваются, нож рептилия выпал из моей ноги. С новой энергией я первым делом свернул шею недобитку. «Вами убит рептиль всех убивающий. Уровень 50. Получено 7790 опыта. Вы развеяли рептиль всех убивающий. Запись о нем появилась в вашей книге призыва». Я отмахнулся к Глефу и отпрыгнув на меня противника и вскочил на ноги. Лодка, лишившись половины грибцов, стала легче и потеряла часть своей устойчивости. Удержаться на ней стоя стало гораздо труднее. Поэтому, восстановив равновесие... Я изо всех сил рванул на оставшихся противников. Ноги мои тут же подлетели к небесам, и я вновь рухнул на дно лодки. Чёртов канат! Я в горячке боя совсем забыл о том, что привязался к драккару. Третий рептиль вновь бросился на меня, но тут же отлетел назад. я Копьё из немезиды пробило его и сидящих за ним насквозь. Я оглянулся. Зомби, призванный майором, был на последнем издыхании. Он уже не обращал внимания на атакующего его рептиля, а из последних сил вгрызался в хлипкие борта лодки. Вот он вырвал огромный кусок борта, и посудина, состоящая из деревянного каркаса, с натянутой на него шкурой, моментально начала тонуть. А я, врезав атакующего зомби-рептилия по затылку противовесом, прыгнул на тонущую лодку, затем сразу на следующую. Там все рептилии уже сгрудились на носу, пытаясь забраться на дракар. С того доносились вопли, рыки и какое-то непонятное треньканье. Воспользовавшись тем, что все смотрят в другую сторону, отважно напал на них со спины, подрубив первому из них сухожилие под коленями, вогнал клинок в спину упавшего рептилия. Второго, не заморачиваясь, я ударил по шее, надеясь отрубить голову. Но, видимо, моё оружие заточено на скорость атаки, а не на большой разовый урон. Голова рептилия осталась на месте. Он развернул ко мне очень недовольную морду, тот же получив удар клинком в глаз. Я пару раз провернул оружие в глазнице, и его обиженная тушка свалилась к моим ногам. На этом моя удача закончилась. Оставшиеся в лодке трое рептилий развернулись ко мне, и мне пришлось изо всех сил дёрнуть связывающий меня с дракаром канат. Он со звоном натянулся, и врагов отшвырнуло в воду. Правда, один гадский рептиль успел полоснуть серпом по канату, и у меня на поясе остался висеть полутораметровый его обрывок. Чертыхнувшись, я быстро намотал его на левую руку. хоть какая то защита и поднял глаза они были скользкими и холодными глаза рептилия всех убивающего алхимический ингредиент со остальных рептилий тоже нападала какая то ересь но я все запихал себе в сумку заодно получив пару записей в книгу призыва поднял глаза в этот раз голубые и прекрасные мне так всегда мама говорила и резко выдохнул трекар захлестывал волна нападающих а на меня двигалась сразу три лодки На ясном небе зашла луна, в холодном свете которой было отчетливо видно, что в каждой лодке по 5-6 существ. Я со злости долбанул по всплывшей рядом голове рептиля. «Вами убит рептиль всех убивающий. Уровень 55. Получено 8790 опыта. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Уровень 56. Вы полностью вылечены. Теплая волна прошла по моему телу, излечивая раны и ушибы, наполняя мышцы силой. Я вызвал ледяного гобота прямо в самой гуще атакующих драккар-лептилий. Потом похрустил шея и поднял перо. «Ну что, суки, идите к папочке!» — прорычал я, приближаясь к рогам и, -и, -и, -и, -и, -и, и никогда не думал, что смогу пищать таким тонким голосом. Передо мной, как за медленной съёмки, из воды вылетела опеток огоньков, которые весь вечер под водой преследовали наш дракар Огоньки крепились на чём-то, похожем на удочку. а удочка крепилась к рыбине, подобной которым можно увидеть только в ночных кошмарах. Казалось, она стояла только из трёхметровой пасти и маленького колючего хвоста. Огромные загнутые внутрь зубы сомкнулись на одной из плывущих на меня лодок, и тварь скрылась под водой. Оставшиеся две лодки перевернула, и вывалившиеся из неё рептили с воплями попавали в воду. Атаковавшие драккар тварей на секунду замерли, а затем рванули на свои лодки и изо всех сил погребли берегу, не дожидаясь своих более медлительных товарищей. Я их отлично понимал. Моя лодка стояла носом к поднятой рыбиной волне. Ее не опрокинуло, и сейчас я как бешеный греб дракару. Мне казалось, что сердце сейчас переломит грудную клетку и выскочит наружу. Используя пирог как весло, я греб, не обращая внимания на плавающих в воде рептилий. Вода в пяти метрах от меня спухла бугром, и еще одна лодка скрылась в бездонной пасти чудовища. «Знаю, что это невозможно, но я погрёб ещё быстрее». «Верёвку мне!» — заголосил я, приблизившись к Дракару. У борта появился колян с верёвкой в руках. Вдруг его глаза расширились, а лицо побледнело. Я, как парализованный, всем телом начал поворачиваться назад, когда страшные зубы сомкнулись на моей лодке».